Музыкальная коллекция Диджея без музыкальной коллекции не существует. У любого, даже новичка, она должна быть. Хорошая и объемная музыкальная коллекция – это плод многолетней кропотливой работы, долгих бессонных ночей обкатки материала, наблюдения за реакцией клабберов. Так у диджея формируется своеобразное чутье, нюх на музыку, которая идеально подойдет для клуба. Очень важно не путать назначение музыки. Хотя об этом мы уже говорили, но я повторю – каждой музыке, должно быть свое место и время. Музыка для дома отличается от музыки для машины, а музыка для магазина – от музыки для ресторана. Диджей должен быть не просто владельцем энного количества композиций. Он должен их слушать. Причем слушать внимательно, а не одним ухом, делая при этом кучу других дел. Чтобы слушать музыку вдумчиво и сколь угодно долго, не испытывая при этом дискомфорта и не доставляя неудобства окружающим, используйте профессиональные студийные наушники. О них мы уже говорили в главе техника для работы дома. Итак, устраивайтесь поудобнее, водружайте на голову наушники и окунайтесь в чарующий и волшебный мир вашей музыкальной коллекции. Ведь до этого момента большинство треков были прослушаны вами в режиме перемотки, а в клубе они будут играть полностью. Прослушивайте материал от начала и до конца, поскольку в треке может быть какой-нибудь или технический нюанс: удаленный фрагмент, прыжок иглы или эстетически спорная вставка. Ненормативная лексика или аудиометка некого диджея. Иногда части трека исчезают намеренно. Если это делал адекватный мышапер или бутлегер для коррекции своего рабочего саунда, ничего страшного. Но когда до аудиоредактора дорвался дилетант или злой шутник, в треке могут обнаружиться огромные нелогичные дыры или вставки. В этом случае во время совмещения композиций может возникнуть внезапная рассинхронизация, устранить которую мгновенно не получится даже у профессионала. Если вы приобретаете музыкальный материал в специализированных интернет-магазинах, то о технических сторонах вопроса можете не беспокоиться. Там с музыкой преимущественно все в порядке. А вот вторая эстетическая сторона вопроса Потребуют внимания даже к трекам, которые выкладываются для продажи на сайтах серьезных музыкальных магазинов с мировым именем. Так однажды, слушая дома одним ухом официально вышедший Drum and Base сборник, я наткнулся на нечто такое, что привело меня в полное замешательство. После прозвучавшего сэмпла мне понадобилось несколько секунд на осознание услышанного. Я даже начал сомневаться: присутствует ли по-настоящему. Треки, введшая меня в ступор фраза «Или у меня уже чего доброго» начали слуховые галлюцинации. Проверив медиаплеер, я обнаружил, что сейчас играла работа российского продюсера Abstract Elements под названием Essence of Time. Переслушав еще раз спорный фрагмент, я вздохнул с облегчением подозрения насчет аудиогаллюцинации не подтвердились. Так в чем же была соль? В самом конце абсолютно спокойной композиции был вставлен короткий огрызок мультяшного саунда, а перед ним кривляющийся голос задал слушателю вопрос достаточно провокационного характера. Концовка, мягко говоря, весьма оригинальная. Любое искусство это, конечно же, дело вкуса, но я бы в свой сет подобные изюминки не вставлял. Как говорится, всегда будьте в курсе того, что у вас есть наличие. И помните, Вы ведь стали диджеем или хотите стать им? Не потому, что это модно, круто, денежно, а потому, что любите музыку и хотите нести в массы ее самые лучшие образцы.